Человек устроен из трех частей, из трех частей. Из трех частей. Хэу-ля. Дрюм дрюм туту. -ту. Из трех частей. Человек. Борода и глаз. И пятнадцать рук. И пятнадцать рук. И пятнадцать рук. Хеуля. Дрюм-дрюм туту. Пятнадцать рук и ребро. А впрочем, Не рук. Пятнадцать штук. Пятнадцать штук. Пятнадцать штук. хеу -ля -ля. дрюм дрюм туту. ту Пятнадцать -ту. штук. Да не рук. 1930 год.